Мужество. Я ж вижу, что любит. Но почему тогда он избегает меня? Ты слишком женственно. р а з в е э т о плохо? Нет, неплохо. Но у него нет столько мужества. Не думаю, у него как раз м у ж е с т в о х о т ь о т бавляй. Накинул я на себя пальто и встал к зеркалу, чтобы довести образ до идеального и соответствовать отражению. Ты опять к нему? Вдруг испортилось настроение матери. Мать всегда начинала мягко. к настоящий психолог, но потом срывалась и становилась сама собой матерью, для которой счастье дочери было виднее. Ты извини меня, он, конечно, красивый, но он же колека. Зачем он тебе? Какая же ты бесчувственная! Зато ты одно сплошное чувство. Как ты собираешься с ним жить? Я еще никуда не собираюсь. Просто люблю я его, мама. Так ты не можешь понять, могу, очень даже могу. Не будь дурой, он же вечно будет в своей коляске сидеть, а ты молодая, красивая. Не буду, и он не будет. Да как не будет? Не знаю, не будет. Ладно, пошла я. п о ц е о в а л а я на прощание маму. Зонт возьми, вдруг дождь. Сегодня не обещали? Повиновалась я словам матери, которая протянула мне зонт. Осенью без зонта нельзя. Я катался на коляске, как и все мои ровесники. Я не замечал, что что-то со мной не так. Но в один прекрасный день заметил, что все оказывается давно пошли, а я до сих пор в коляске. Я спросил отца. Он потупив взгляд, сказал, что мое время еще не пришло. Я долго думал, почему я не могу пойти к нему навстречу и спросил об этом маму. Она успокоила меня, что все хорошо. Помню потом поход к врачу. Мы частенько ходили в клинику на всякие процедуры, но этот прием мне запомнился особенно, когда тот спросил, есть ли у меня друзья. Нет, ответил я ему. Он грустно улыбнулся. Без друга тебе будет трудно. Где мне его взять? Ну, если друга нет, то надо его придумать. Прогресса особого не было. Врач посоветовал нам плавание. Это единственный вид спорта, где мышцы ног могут включиться. Плавание оказалось для меня тем самым другом, с которым мы стали не разлей вода. Папа с мамой привели меня в бассейн. За мое воспитание взялся молодой тренер Фаниль. Родители водили меня сначала три раза в неделю, что-то в этом было в воде. Я быстро начал плавать за счет того, что руки мои были сильными, а ноги просто повиновали с ь телу и в и с е л и сзади балластом. Но плавать у меня получалось все же быстрее, чем ходить, и гораздо гармоничнее. Это была песня по сравнению с той заикающейся мучительной речью. Родители были настырны, но еще о д е р ж и м е оказался тренер. Скоро я стал плавать за сборную страны в паралимпийских соревнованиях и разговаривать не хуже д и к т о р о в т е л е в и д е н и я Все эти успехи я переживал вместе с матерью, потому что отец вскоре после начала моих занятий в бассейне уехал. Немного не мало в Антарктиду, но полтора года. Так и мотался потом полтора года здесь, полтора там. Без отца было, конечно, как без опоры. Все равно, что ходить без палки. Но я понимал, что работа есть работа. Мне только не нравилась его борода, которую носил каждый уважающий себя полярник. Но отец себя уважал. Это было понятно из его писем. Сейчас я понимаю, что он бежал от действительности. Я его разочаровал, как сын. А сестра как дочь, так как вышла замуж за границу за какого-то и т а л ь я н ц а который был ровесником отцу, хотя отца расстроил больше не возраста жениха, а сама измена родине. Именно так он воспринял этот шаг. Возможно, потому что Родина была то й е д и н с т в е н н о й кого он беззаветно любил. Может и мама разочаровала его, как жена. Может, но вряд ли. Все же она его любила. всегда ждала. Так куда еще бежать? Антарктида самое место. Все полярники бежали от себя. Дальше уже некуда. Там покой, там тишина и вечность. Вечная мерзлота, где можно было заморозить на время душу. У него была замороженная душа, у меня тело. Мне так и не удалось встать и пойти. Сколько раз я пытался встать и пойти? но все время падал. Я никак не мог найти той опоры, что помогла бы сделать мне шаг. Для этого требовалась сложная операция, за положительный исход которой никто не ручался, но мое желание избавиться от костылей и проклятого кресла было велико. А самое главное, я смогу оттолкнуться от тумбочки на старте, а не просто плюхнуться в воду. Наконец, операция. о которой Анна ничего не знала, я сослался на соревновательные сборы состоялось. По словам доктора, если реабилитация пройдет успешно, то где-то через полгода я смогу сделать первый шаг. Полгода, целая вечность меня столько не было. Мы долго гуляли с Анной в парке, точнее сказать, она гуляла, а я катался в коляске с приводом. Анна с любовью собирала красивую павшую листву в один яркий букет. Мы болтали обо всем подряд, иногда замолкая, будто боялись вспугнуть эту красоту. Я любил осень. Это время подсчитывать урожай адамовых яблок после бурных л е т н и х ночей. Пусть даже женщины уже спрятали свои выдающиеся детали страсти в ткань, и воздух относится к тебе с прохладой. Вместе с мыслями, которые спокойны и свежи, ты вдыхаешь торжественный фейерверк леса. На улице пахнет дынями, они выступают золотом из декольте осени, напоминая тебе, что все еще будет, будет гораздо с л а щ е Только попробуй. О чем мечтаешь? Разорвала она затянувшееся молчание. Не поверишь, нет ни одной мечты. А если вот так? Поцеловала его в губы. Приятно. но мало и все а что скажешь сейчас слились они надолго в е д и н о м поцелуи руки его невольно потекли от талии по ее телу одна из них пробралась под пальто к груди он почувствовал тепло женского тела есть мечта отобрала девушка свои губы и посмотрела в его карие глаза тебе откровенно да я мечтаю провести с тобой эту ночь Не хотел он отпускать ее из своих объятий, но «Ну, наконец-то. Теперь тебе есть о чем помечтать. Мечтай. Это невредно. Метнула она вверх ворох собранных листьев и зашуршала от него о с е н н е й аллей. Этот салют из листьев, словно стартовый пистолет, заставил его очнуться. Андрей сделал усилие, поднялся с коляски, сделал шаг вперед, потом второй. И двинулся догонять мечту.